Еще более поучительная картина представляется нам в описании судорожных эпидемий, развивавшихся в Париже в прошлом столетии, объединяющим объектом которых явилось Сен-Медарское кладбище с могилой диакона Пари, некогда прославившегося своим аскетическим образом жизни. Это описание принадлежит известному Луи Филье.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 Со всех частей города сбегались на Сен-Медарское кладбище, чтобы принять участие в кривляниях и подергиваниях. Здоровые и больные все уверяли, что конвульсируют, и конвульсионировали по-своему. Это был всемирный танец, настоящая тарантелла. Вся площадь Сен-Медарского кладбища и соседних улиц была занята массой девушек, женщин, больных всех возрастов,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 Король, получая ежедневно от духовенства самые дурные отзывы о происходившем в Сен-Медаре, приказал полицейскому лейтенанту Герро закрыть кладбище. Однако эта мера не прекратила безумие конвульсионеров. Так как было запрещено конвульсионировать публично, то припадки ясенистов стали происходить в частных домах, и зло от того еще более усилилось.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 и отдаться сатане, душой и телом. Все стереотипные описания демонических галлюцинаций, которым подвергались истерические женщины средних веков или так называемые колдуньи по тогдашним понятиям. Не ясно ли, что здесь дело идет о галлюцинациях такого рода, которые выливаются в определенную форму благодаря представлениям, упрочившимся в сознании путем самовнушения –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 Когда галлюцинации присоединились к судорогам, то одержимые видели смущавшего их демона. У мадам де Бельсель их было семь, у мадам де Сазельи — восемь. Особенно же часто встречались Асмодей, Астарот, Левиафан, Исакорум, Уриэль, Бегемот, Дагон, Магон и тому подобные.